Глава вторая. Странная просьба. «Аля, давай тоже с нами, хоть подвезем», — предложил папа. «Так и скажи, что нужен еще один помощник с погрузкой корзин с малиной». Я посмеялась, а папа возвел руки к небу. «Прагматик номер два, с кем я живу?» «Не прагматик, а реалист», — повторила я мамины слова, и мы все рассмеялись. Помогать родителям я собиралась в любом случае, они устали не меньше меня, а так получилось и быстрее, и веселее. Погрузив все корзины, мы двинулись в обратный путь. Едва выехали к озеру, я вдохнула прохладный воздух полной грудью. Как же хорошо! Трактор остановился, и я выбралась из прицепа, но едва выволокла велосипед и огляделась, как сердце радостно забилось. На берегу я увидела сидящую прямо на траве одинокую фигуру в белоснежном топе и джинсах. «Алина! Приехала!» Схватив из кузова ведерко малины, которое я собиралась пустить на личные нужды, проще говоря, слопать, я корадущимся шагом направилась к подруге и громко выкрикнула. «Ты чего расселась тут, городская? Ишь, понаехали!» Она вздрогнула и вскочила, так испуганно, будто я выстрелила из ружья у нее над духом, Но, увидев меня, расслабилась, и кори глаза лукаво блеснули. «Ты чего разоралась, деревенщина? Не знаешь, как интеллигентные люди себя ведут?» «Не-а, не знаю», – протянула я максимально тупым голосом, после чего мы рассохотались и обнялись. «Мы с Алиной мало того, что были тесками, Так ещё и очень походили друг на друга. Прямо сестры, Обе высокие, худощавые блондинки. Только у нее волосы прямые и светло которые она выравнивала краской, а у меня вьющиеся, доставляющие массу хлопот. Ну и спасибо огородам и вечному пребыванию на солнце. Более смуглая кожа, в отличие от белой, почти мраморной у подруги. В детстве мы были не разлей вода, но потом мама Алины вышла замуж за богатого столичного бизнесмена и жизнь круто изменилась. Шикарная одежда, модные аксессуары, учёба в престижном университете и светские тусовки. Но каждое лето она приезжала сюда, предпочтя малинку и общение со мной дорогим курортом. Вначале я даже завидовала ей, но потом стала замечать, что с каждым годом Алина приезжала все более молчаливая и замкнутая. А сейчас она выглядела не просто подавленной и грустной, а напуганной. Все в порядке?» Я отстранилась и нахмурилась, заглядывая Алине в глаза. «Да», — она поспешно отвернулась, убирая локон за ухо. «То есть не совсем, то есть...» Она вздохнула и посмотрела на меня. «Ты не представляешь, сколько всего произошло!» «Так расскажи!» Я погладила ее по плечу и подняла ведерко с малиной. «Тем более смотри, какая красота! Помнится, ты ей объедалась так, что потом тебя тошнило!» «Нас!» Поправила Алина и стянула яркую ягоду, но не отправила ее в рот, а задумчиво разглядывала, зажимая между пальцами. «Кто бы мог подумать, что такую мерзость я буду вспоминать с теплотой и считать счастливыми днями». «О, да мы скатились в Стариковские, вот раньше было лучше», — уточнила я. «У тебя год за десять проходит?» «Именно так», — кивнула Алина без тени улыбки. «Да что с ней такое? А я вот подстриглась», — сообщила я, поправляя пушащиеся кончики». «Да-да, спасибо, что заметила и все такое. С парнем рассталась и по давней женской традиции». «Ты совсем?» – неожиданно резко нахмурилась Алина. «Блин, сотворить такую тупость! И что же за идеал достоин жертвы?» «О, он достоин толстой задницы в леопардовых лосинах, с которыми я его поймала. Погорячилась. Надо было поколотить его сильнее» тогда бы не осталось нервов на стрижку. «Ну да ладно, это ж не рука, отрастут!» «И все же это бред!» Алина покачала головой. «Я вот мечтаю о кудряшках, как у тебя. Местные красавчики даже для развлечений не подходят». Впрочем, она глянула вниз. «Не, местные не интересны такие, как мы с тобой. Или только в определенном смысле. Ты ж понимаешь?» «Ну да». Им столица Сити придала голосу карикатурный иностранный акцент. «Хочется свежей крови. Там одни модели, питающиеся фотосинтезом. Но ничего, здоровье ого-го, как раз на такой случай. Ты чего грустишь-то?» «Да», — Алина махнула рукой. «Тоже проблема с парнями. Я замутилась одним». «Просто шикарнейшим! Эх, если бы ты знала, кто он, стала зеленой бы, как речка Вонючка!» А тут привязался еще один. Нарисовался и, любите меня, бесит. «Пф, так пошли их!» – я развела руками. «Никак, у них деньжищ куча! Да еще и это чудо из самой Англии прикатило!» не гадано. Я как в Средневековье оказалась!» Она отткнулась лицом в ладони. «А родители, в принципе, на стороне моего парня, но не помогают убрать этого. Я не знаю, что делать, просто не знаю». «А сказать, что ты встречаешься?» Я нахмурилась, не понимаю, в чём проблема. «Да ему все равно. Нет. Увидит меня вообще с ума сойдет, Как фанатик, понимаешь?» Аля закусила губу и взяла меня за руку. «А может, ты скажешь? Слушай, ты у нас девчонка боевая, всегда могла отпор дать. Выручишь?» Я пожала плечами. Опыт в отваживании мужиков у меня свеженький. «А что мне за это будет?» – спросила в шутку, красноречиво щелкая суставами и разминая плечи. Но Алина все восприняла слишком серьезно. «Блин, я не взяла с собой ничего!» Она отбросила волосы, обнажая цепочку с ключом-подвеской из белого и желтого золота, с большим бирюзовым камнем и выложенной вдоль основания буквой «Т», и стянула ее. «Как насчет этого? Ты слышала о драгоценностях о Тиффоне? Возьми, это как раз одно из таких». «Обалдеть!» – я округлила глаза. «Я, конечно, знала, что ты стала крутой и все дела». Но Тифани вообще другой мир. Да, она стоит, как вся деревня и пара соседних. В другое время я бы не застряла на это внимание, но не знала, как отвлечь и успокоить подругу. Тем в большей шок меня вели ее слова. Она мне не очень, если честно. Забирай. Я моргнула. Аля, ты головой долбанулась. Это не игрушка из киндера, чтобы так просто давать. Она же дорогущая. Бери, серьезно. У меня целая куча таких». Она расстегнула цепочку и надела на меня. В знак дружбы. Но из-за избавления от этого придурка. «Но ничего себе!» Я не могла в это поверить. «Блин, а мне и дать тебе нечего, кроме малины!» Аля нервно закусила губу. «Это тоже круто, только...» «Слушай, а оттащи её этому придурку. Знаешь, типа откуп. Звучит тупо, но он сам с Англии приехал. Вдруг там с этим беда?» «Он здесь, что ли?» Я еще от получения подвески не отделалась. А тут новые потрясения подъехали. «Слушай, у тебя точно все нормально?» «Он прямо сейчас возле грибного ручья». «Я должна туда прийти, но не хочу. Ты разберешься, да, Алин?» «Эм, ну, да», — размяла плечи и присела затянуть шнурки. «Не можешь победить? Попытайся убежать». «Ладно, давай ты засечешь время на всякий пожарный. Если я не появлюсь через полчаса, вызывай полицию, скорую, ОМОН и еще кого-нибудь. Я и без них помогу избавиться от трупа». Алина слабо улыбнулась. «Шучу. Конечно, засеку. И папе скажу тоже. В общем, отнесешь этому чудовищу малину, лады? Я хоть пойму, какой он. Да, здоровый такой. Блин, вряд ли найдется другой придурок». «Что ж ты творишь? Отправляешь меня в лес на встречу с одиноким парнем?» Я рассмеялась. «А вдруг я его изнасилую?» «Ой, да пожалуйста!» — Алина фыркнула. «Я только за!» «Ладно, пошла я. Хоть это все и звучит зловеще, если я умру...» «Нет, ты не умрешь, Быстро прервала меня Алина, и я закатила глаза. «О, блин! Сейчас поговорю с твоим хажором. Как зовут-то?» «Марк!» «Потом расскажешь, где оставила чувство юмора и зачем вместо него натянула лицо унылости!» «Велик, сторожи!» «Обязательно!» Я направилась вдоль берега к лесу, но едва сделала первый шаг на тропинку, обернулась, сама не зная зачем. Подруга стояла на том же месте, длинные волосы рассыпаны по открытым белым плечам, она кусала губы и, казалось, всклипывала. «Что ж, приятно, что она так волнуется обо мне!» Или так переживать, что с настоящим парнем могут быть проблемы? Блин, сколько всего нужно будет обсудить, когда вернусь? Не думай, что это бесплатно. Украшение от Тиффани, конечно, хорошо, но…» Прищурилась я, чтобы развеселить ее хоть немного. «С тебя шоколадный шоколад, политый шоколадом. Готовься!» Алина рассеянно кивнула, а я, развернувшись, шагнула в лес.